Четвертое правило – эмоционально ставить себя на место других. Эмпатия – это психологический термин, который означает способность встать на место другого человека и разделить его чувства. Она позволяет понять эмоциональную жизнь других людей, без чего невозможно достичь плодотворных и счастливых взаимоотношений. Это внутренняя зрелость, которая помогает понять людей, но не подразумевает, что мы всегда должны разделять точку зрения другого человека или превращаться в соучастника его ошибок и непоследовательных действий. Признание за людьми право на ошибку делает нас более терпимыми и готовыми к братской солидарности. Однако такая позиция не означает, что нужно брать на себя ошибки других поскольку это лишило бы их возможности отвечать за последствия нарушений законов морали, получить корректирующий урок от природы и открыть для себя путь к эволюции. Одно из самых важных последствий эмпатии – победа над эгоизмом, который не позволяет нам отделиться от ложного «я». Наилучший рецепт для преодоления нарциссизма и его последствий – больше заботиться о других, и не обязательно через благотворительность, а глубоко уважая сущность каждого человека. Люди требуют, чтобы другие их уважали, принимали, поддерживали и приспосабливались к их эмоциям. Никому не приходит в голову, что правильнее было бы противоположное. Нужно самому прикладывать усилия, чтобы понять окружающих, не теряя внутри надежды на ответное понимание. Мы слишком требовательны к окружающему миру и людям. Нам часто не нравится, что остальные не думают или не ведут себя так, как мы, но мы не осознаем, что требуем от других любви и понимания, тогда как все это нужно заработать. Необходимо давать другим то, что сам хочешь получить. Чуткость и внимательность – это намного больше, чем благотворительность и помощь людям, которые нам нравятся. Важно знать, какую именно помощь оказывать и что лучше, постоянно давать рыбу или научить ее ловить. Если мы не завершены, то должны будем ограничиться лишь благотворительностью, зная, что оказываемая помощь всегда будет недостаточной и решит проблемы лишь на время, поэтому сфера наших действий будет очень небольшой. Мы также никогда не поймем, с кем нужно быть щедрым, а с кем нет. Если мы поможем тому, кто этого не заслуживает, то нанесем ему вред, лишив возможности развивать собственные силы для преодоления препятствий, а наши усилия испарится, как капля воды в пустыне. Ощущая эмпатию к кому-нибудь, мы эмоционально становимся на его место, понимаем его, сочувствуем ему и прощаем его поступки. Что происходит с теми, кто не только совершает что-то плохое, но к тому же не имеет никаких заслуг перед природой. Справедливо ли одинаково помогать и виновному, и невиновному? Конечно же нет. Поддерживать виновного в аморальных поступках то же самое, что покрывать преступника. Так мы становимся соучастниками, поступаем несправедливо и помогаем человеку, который вредит обществу. Единственной возможностью морального спасения для совершившего неправильный поступок является справедливое наказание. Оно не всегда приводит к раскаянию, но дает возможность пережить такую же ситуацию, которую человек создал для жертвы, а это единственный способ оценить масштабы собственного неправильного поступка. Извлечет ли человек урок из наказания или нет, зависит от его внутренней позиции. Недостаток смирения и высокомерия могут привести его к еще большему моральному разложению. В любом случае, если мы, бессознательно движимые тщеславием или воображаемой ролью мессии, взвалим на себя крест вины другого человека или поможем тому, кто этого не заслуживает, то этим воспрепятствуем педагогическому процессу природы. Пусть не все это видят, но жизнь всегда наказывает тех, то нарушает гармоничные законы эквивалентного равенства и берет то, чего не заслуживает. Самый мудрый способ проявлять эмпатию к другим людям заключается прежде всего в клятве верности собственному духу, нашей истинной сущности и приложении усилий для внутреннего развития, достигая таким образом двух целей индивидуальной эволюции и превращения в завершенного человека который окажет поддержку обществу с помощью своих высших способностей, приобретенных в результате этого развития. Завершенный и реализовавшийся человек может стать проводником и маяком мира, передать человечеству духовный элемент, в котором оно так нуждается. Он научит людей рыбачить, чувствовать радость от умения удовлетворять свои потребности, не прося ни у кого милостыни. Такая эмпатия намного труднее и важнее, чем денежная милостыня, поскольку достигается годами работы над собой. Зато ее будущие плоды бесценны. Кто их пожнет, превратится в человека, распространяющего духовные послания. Те, кому удалось реализовать себя духовно, являются моральным резервом человечества, хотя могут быть поняты, недооценены и преследуемы недалекими людьми. Эмпатия не обязательно подразумевает согласие с поведением или идеями другого человека. Понимать не означает слепо разделять мысли, поступки и чувства или оправдывать ошибки и недостатки. Это значит понимать глубинные мотивы поступков. Кто-то жалуется, что его не понимают. Но, может быть, люди как раз слишком хорошо его понимают и видят, что его поступки нечестны и аморальны, поэтому не помогают ему и не оправдывают. Одна из основных причин всеобщего недовольства и несчастья людей состоит в том, что по вине международных компаний и посланий различного рода, религиозных или политических, многие считают, что с самого рождения имеют право на все, чем располагает мир, не связывая свои претензии с наличием заслуг и личными усилиями. Сталкиваясь с жестокой реальностью и обнаруживая, что для достижения желаемого нужно напряженно и честно работать, люди испытывают разочарование, растерянность и в результате скатываются к экстремистским политическим идеям о социальному поведению, гневу, зависти и обиде. Эти реакции провоцируются и поддерживаются теми, кто заинтересован в социальной напряженности. Все живые существа должны зарабатывать себе право на существование и платить за него. Только паразиты, которые принадлежат темной стороне сил Вселенной, не делают этого. Право людей обладать какими-то определенными вещами обязательно должно быть основано на индивидуальных заслугах, и любая система, исключающая подобные обязательства, является извращенной не применяющие ни наказания, ни поощрения. Не следует судить о социальной несправедливости, исходя из идеи солидарности и без всякого анализа ситуации. Несправедливость существует только на уровне человека, но не на уровне природы, чей высший закон – стремление к гармоничному равновесию. Эмпатия ближе всего к братской любви. Нужно только помнить, что истинная помощь людям состоит в том, чтобы научить их развивать собственные способности, а не бездумно подавать милостыню, которая унижает тех, кто, вполне возможно, способен расти и развиваться. Долг каждого умственно и физически здорового человека открыть и развить свои высшие способности, а не полагаться на благотворительность организаций, государства или Бога. К сожалению, многие привыкли жить за счет чужой щедрости и не хотят прикладывать усилий, выполняя наказ зарабатывать хлеб в поте лица своего. Если бы государство действительно хотело помогать нуждающимся, ему надо было бы создать школы для раскрытия способностей человека, где вместо теоретической мертвой информации предлагались бы средства для самостоятельного развития, которое вело бы к процветанию духа и сознания людей. Основная причина несчастий состоит в том, что наш ум словно кастрирован, поскольку нам неизвестно или стерта из нашей культуры концепция высшего сознания. Эта способность более ценна, чем интеллект, так как придает интеллекту смысл и значение. Мы же используем наименее важную часть нашего инструмента познания. Только получаем и архивируем данные, чем и обусловлена наша ограниченность. Интеллектуалы без высшего сознания лишены истинной способности к рассуждению, поэтому информация в их головах не имеет глубокого смысла. И это характерно для всего человечества. Когда разочарованные люди сетуют на то, что в жизни нет ни цели, ни смысла, они правы. Но это касается только их жизни. И к этому их привела собственная позиция. Они жалуются на несправедливость и дискриминацию, а их ограниченность не позволяет увидеть, как справедлива жизнь, которая награждает или наказывает. Мы можем найти смысл жизни, только обратившись к своему высшему разуму. К сожалению, нас учили лишь накапливать информацию, а не видеть значение, которого можно достичь, только в состоянии высшего бодрствования, но эта способность не является врожденной. Эмпатия должна основываться на убеждении, что вообще все люди хорошие, а их ошибки – следствие невежества, тревоги или психических нарушений, вызванных внешними посланиями сомнительного морального содержания. Тем не менее, мы не можем закрывать глаза на то, что значительная часть людей не заслуживают звания человека из-за коррумпированности, которой они подвержены, и извращенного образа жизни. Вопреки идеям социального равенства, для общества было бы лучше ограничить права тех людей, которые по уровню развития находятся ближе к животным, чем к человеку, оставляя открытой возможность восстановления их в общественных правах в зависимости от личных заслуг. В противном случае нам никогда не удастся установить причинно-следственную связь между правами и привилегиями и обязанностями и долгом. И никто не поймет, зачем следовать морали, если моральные и аморальные люди обладают одинаковыми правами. Наша моральная обязанность – приложить все усилия, чтобы понять людей и быть терпимыми к ближним, но это не означает, что мы всегда должны оправдывать или одобрять их поступки. Работая на благо других, мы не только сделаем мир лучше, но и сами добьемся успеха и счастья.